Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Рэйчел Гросс. Вагина абскура. Анатомическое путешествие по женскому телу. Перевод с английского Ирины Матвеевой и Анны Рахманько. Читает Ирина Зубкова. Эта книга написана для любой женщины и для всех, кто мало знает о собственном теле. Для тех, кто подозревает, что ранее прочитанные работы по анатомии написаны не для них или не похожими на них людьми. И они правы. Но эта книга для вас. Она для тех, кому не удается подобрать понятных другим слов, чтобы описать свое тело, тех, кто хочет лучше понять то, с чем он родился, свои репродуктивные органы и хромосомы, танцующие в каждой клетке. Надеюсь, эта книга порадует вас так же, как меня порадовали выдающиеся женщины и исследователи, которых я цитирую. Введение. Назвать, отстоять и постыдиться. В жизни каждой женщины Наступает момент, когда ее тело натыкается на пределы человеческих знаний. Тогда она представляется себе тем, чем ее видит медицина. Тайной. Загадкой. Черным ящиком, который почему-то никому не удалось открыть. Всем, с кем я беседовала при создании этой книги, казалось, что только у них сложное неуправляемое тело. Они подозревали или им прямо заявляли, что они сами в этом виноваты. Им должно быть стыдно, и стоит подумать о том, что они натворили. Мой момент наступил в июле 2018 года. Мне было 29 лет, и я страдала от зуда, которому нельзя было поддаваться. Месяц мне казалось, что моя вульва вот-вот воспламенится. Поначалу гинеколог... Миниатюрная женщина доктор Лори Пикка предположила, что это молочница с чересчур обильными выделениями. Но после курса противогрибкового лечения и последующих двух курсов антибиотиков она сообщила плохие новости. «Моим мучителем стала бактериальная инфекция, о которой я раньше никогда не слышала. У половины женщин она возвращалась снова и снова, ни с того ни с сего». Как в игре, где крот постоянно высовывается из норки. Мне оставалось последнее средство. По сути, это яд, объяснила доктор Пикка. Вы все равно бы узнали об этом в интернете. Лучше я предупрежу вас заранее. Средство называлось борной кислотой, и в силу способности убивать грибки и бактерии, оно с 1800-х годов входило в состав антибактериальных мазей, моющих средств. для личной гигиены, уничтожения тараканов и муравьев. Нужно было разрушить флору влагалища, уничтожить плохие бактерии вместе с хорошими и начать все с нуля. Мне это не нравилось, как и инфекция на всю жизнь. Я была вынуждена принять предложение моего врача. Я выросла в семье ученых, медика — это мать, физика-теоретика, отец и молекулярного генетика — Это мачеха. У меня есть степень магистра в области научной журналистики и опыт работы научным редактором цифровых технологий в журнале «Смит Сониен». Я считала, что разбираюсь или хотя бы способна поддержать беседу на такие темы, как клетки, биология и анатомия. Я скорее доверяла медицине, чем нет. И уж точно доверяла доктору пикка Она всегда обращалась с моим влагалищем сдержанно, по-деловому и эффективно. Как послушная пациентка я принимала положенный мне яд каждую ночь лежа на спине. И так десять дней. Но однажды я совершила ошибку. Измученная неделями незаметного для окружающих зуда, мыслями о том, чтобы почесаться и попытками этого не делать, я заснула раньше времени. Проснувшись в три ночи, я почувствовала. Что-то не так. С просонья я добралась до ванны, открыла оранжевый контейнер с таблетками и, не задумываясь, проглотила яд для вагины. Я засела на унитазе. Надолго. Достала телефон и судорожно принялась лазить в поисковике. Первым делом высветилось исследование под названием «Прием борной кислоты внутрь для взрослого человека смертелен». «Борная кислота — опаснейший яд», — так начиналась статья. «Отравление этим химическим веществом может быть как острым, так и хроническим». Ворвавшись в спальню, я принялась трясти своего парня в попытке разбудить, но не могла подобрать слов. Я не рассказывала ему о таблетках. Я понимала, все, что со мной происходит сейчас, никак не связано с моей самооценкой». но в глубине души все равно ощущала себя грязной, зараженной, радиоактивной, словно вокруг моих гениталий находилось силовое поле стыда. Даже я, даже в 2018 году, в обществе не принято говорить о своих полыхающих лобковых зарослях. «Кажется, я проглотила то, чего не стоило», — произнесла я шепотом, как ребенок. Парень лишь бросил взгляд на мой телефон, и тут же принялся натягивать ботинки. Нужно было срочно ехать в отделение неотложной помощи. Больничная койка, свет флуоресцентных ламп и чувство глубокого отчуждения от собственного тела не забудешь. Я представляла себе, как мне промывают желудок, и я бьюсь в конвульсиях от волн тока, охваченные силой, превосходящей меня саму. За этой отчужденностью скрывалось нечто другое. Предательство. Гнев. Этого не должно было случиться. Я считала себя образованной, разумной, приверженцем науки с инструментами для управления собственной жизнью. Почему я не знала, как устроено мое тело внутри? Почему этого не знали ни мой гинеколог, ни другие знакомые врачи, эксперты, которые посвятили всю жизнь изучению таких тел, как мое? Почему ради всего святого гинеколог посоветовала мне засунуть яд во влагалище? И тут меня осенило. Я почти ничего не знала о том, как устроена моя вагина. Тогда и родилась идея создания этой книги. Я решила написать научную книгу о вагинах. Это должно было получиться веселое, беспечное и чудесное путешествие в потаенные уголки человеческого тела в стиле «Мисс Фризл» из волшебного школьного автобуса. Но вскоре я поняла, что передо мной стоит проблема. В знаниях о женском теле до сих пор есть огромные пробелы. Большая часть нашего научного понимания этой области основана на исследованиях мужских тел. Только в 1993 году в ответ на движение за здоровье женщин федеральные власти США обязали исследователей включить в свои клинические исследования женщин и разные меньшинства. Как сказала в 2014 году доктор Джанин Клейтон, заместитель директора по исследованиям в области женского здоровья в Национальном институте здравоохранения, о каждом аспекте женского тела мы на самом деле знаем меньше, чем об аспектах мужского. До недавнего времени медицинские исследования женщин в США были в основном сосредоточены на вопросах фертильности. Как мне объяснил один эксперт по эндометриозу, никому в Конгрессе нет дела до матки, если в ней нет плода. Только в 2014 году Национальный институт здравоохранения НИС открыл гинекологическое отделение, чтобы отдельно изучить здоровье вульвы, влагалища, яичников и матки. Это был первый случай, когда Федеральный департамент научных исследований признал, что эти органы – неотъемлемая часть здоровья женщин, независимо от того, планирует ли она беременность или нет. Хотя эти исследования и проводятся в Национальном институте детского здоровья и развития, и его директор, доктор Диана Бьянчи, признается. Какое отделение НИЗ должно заниматься женскими органами? Сложно сказать. В основном этим занимаемся мы. До сих пор существуют части вашего тела, о которых известно меньше, чем о дне океана или поверхности Марса. Большинство исследователей, с которыми мне доводилось беседовать, обвиняют в этом проблему черного ящика. Женское тело принято считать более сложным, непонятным, а большая часть его сантехники спрятана внутри. Чтобы проникнуть туда, необходимы высокотехнологичные средства визуализации, которые были изобретены только в последние десятилетия. Услышав этот ответ, я не могла перестать думать обо всех достижениях науки в 21 веке. Марсоход. Ребенок от трех родителей. Искусственная матка для овец. Но мы так и не смогли выяснить состав выделений из влагалища. Позже я узнала, что дело не только в отсутствии инструментов, но и в отсутствии мотивации. Еще со времен Дарвина ученых мало интересовали вагины и все к ним прилагающиеся. Их считали менее важными и менее активно развивающимися, чем пенисы. Ученым либо было все равно, либо неловко, либо они настаивали на том, чтобы рассматривать женщин только как существ репродуктивных, а не сексуальных. Увидеть можно только то, что ищешь, объяснил мне Скотт Питник, биолог, изучающий взаимодействие спермы и женских выделений. Если вы не считаете, что самки важны или вносят реальный вклад, вы не будете их активно изучать. После того, как на них надавили, он и другие признали, что этот парадокс, по сути, связан с сексизмом в науке и с тем, кто на самом деле занимается исследованиями. На протяжении большей части истории женщины, особенно цветные, трансгендерные и представительницы сексуальных меньшинств, были исключены из якобы общих инициатив. Пока я писала эту книгу, мне стало ясно, что эти две проблемы неразрывно связаны. Маргинализация женских тел наукой во многом обусловлена маргинализацией женщин в ней. Такое предвзятое отношение можно проследить за рождением западной медицины с исследованием Гиппократа. Этот самый прославленный из греческих врачей, упомянутый во фразе «клятва Гиппократа», никогда не изучал женщин. Из-за культурных табу и нехватки женских трупов он полагался в основном на слова повитух и результаты самоосмотра женщин. «Я знаю только то, чему меня научили женщины», — говорил он. Но это не помешало ему придумывать названия для наших сексуальных частей тела. Около 400 года до нашей эры Гиппократ считал мужские и женские гениталии «тевиан» — срамными частями. Это отсылка к Айдос, застенчивой богине стыда и скромности. Изучение сексуальности с самого начала носило оттенок стыда, и он прилип именно к женщинам. В 1545 году французский анатом препарировал человеческий клитор и назвал его «момбр-анту» Позорной частью. Во многих англоязычных учебниках по анатомии вульва наружная часть полового органа женщины, до сих пор обозначается латинским словом pudendum, или часть, которой нужно стыдиться. Кстати, в 2020 году, после ожесточенных дебатов, это слово было официально исключено из международного словаря анатомических терминов. А по-немецки половые губы называются шамлипен срамные губы. Такое отношение сохранилось до наших дней. Каждый раз, когда говорила с кем-то о том, что я пишу, я удивлялась, с каким нетерпением многие ждали подобной книги. Когда я рассказала о своей работе коллеге Бет резкому, но ужасно забавному редактору в «Смит Сониан», она посмотрела на меня с оттенком благоговения. Все два года, что мы работали вместе, Бет держала на своем столе яичник, сшитый вручную из фетра лавандового цвета, на память об органе из плоти и крови, который ей вырезали при лечении от рака репродуктивной системы. И она поделилась, что даже в свои 55 лет не может заставить себя произнести слово «вагина». Наклонившись ко мне поближе, она смущенно призналась, что родители научили ее говорить вместо этого «попа спереди». Бет не одиноко. Мы — общество, которое не умеет говорить о собственной анатомии как из-за невежества, так и из-за древнего чувства стыда. Согласно опросам, почти половина женщин в Британии и четверть в Америке не могут найти влагалище на медицинском изображении. Еще меньше знают, где находится вульва или шейка матки. Детей в Англии учат называть свои вагины такими милыми словечками, как монеточка, фуфу, -фу», фея, Фанни или Минни. Как можно ожидать, что из этих детей вырастут люди, знающие и принимающие свое тело, если у них даже нет языка, чтобы описать его? Это меня огорчает, возмущает и смущает. И объясняет, почему я потратила три года своей жизни, обзванивая людей с вопросами об их вагинах. Молодых, стареющих, утиных, дельфиньих, здоровых, больных, застигнутых врасплох и биоинженерных, созданных в лабораториях. Я делала это потому, что никто другой этого не делал. Это не прошло бесследно для нас всех. Независимо от того, заметили мы это, или нет. Последствия нехватки знаний о собственном теле обошлись мне малой кровью. После того, как врач скорой помощи позвонил в отделение токсикологии, он заверил меня, что после такой дозы не надо промывать желудок. Вскоре моя инфекция исчезла. Но, как и у других женщин, о которых пойдет речь в этой книге, этот опыт положил начало моему путешествию к более глубокому пониманию. Многие из них Как и я, очутились в больницах, в экспериментальных лабораториях или на передовой репродуктивных исследований в поисках ответов на сокровенные вопросы, которые касаются нас всех. И для них последствия часто были гораздо серьезнее. Сегодня ученые исследуют эту сферу и открывают то, что упустили предшествующие поколения. Кажется, почва, на которой они работают, могла бы быть совсем другой планеты, чем мир, который Гиппократ рисовал постыдным. Мир, где клитор правит своим огромным подземным царством, вагинальный канал кишит бактериальными войнами, а яичники воскрешают себя, выбрасывая новые яйцеклетки. Эта книга перенесет вас в анатомические лаборатории Мельбурнского университета, где я познакомит с доктором, которого учили в медицинской школе, что клитор крошечный. Теперь он использует современные методы визуализации, чтобы выявить истинную форму этого величественного органа. Глава вторая. «Вы побываете в университете, где биолог из Бостона создает искусственные яичники в надежде защитить поколение своей дочери от некоторых нарастающих последствий менопаузы для здоровья». Глава шестая. «Вы побываете в калифорнийском городе Сан-Матео, где познакомитесь с женщиной-врачом, которая работает над революцией в сфере хирургии по коррекции пола, чтобы дать пациентам возможность такого опыта, о котором она сама мечтала во время своей операции в Мексике в 1990-х». Глава 8. Мы также пройдемся по аналам истории, и вы узнаете, что женщины всегда были ее частью. обычно за кулисами, не имея признания и мест в официальных институтах. Мы сделаем остановки в Древней Греции Гиппократа, викторианской Англии Дарвина и межвоенной Австрии Фрейда, главных ориентирах традиционных представлений о том, как было изучено женское тело. Эти мужчины считали себя отважными исследователями, водружающими флаги на неизведанной территории. Но не они первые здесь побывали. И не они последние. Кроме этих известных историй, вы познакомитесь с такими упорными учеными, как Мириам Менкин, которая первой оплодотворила человеческую яйцеклетку вне тела. Глава 5 И первопроходцами вроде принцессы Мари Бонапарт, которая, несмотря на отсутствие формального медицинского образования, сделала открытие о клиторе во времена, когда этот орган игнорировали и презирали. Глава 1. Сегодня даже само представление о женском теле серьезно меняется. Наука давно разделила все множество человеческих тел пополам, на мужские и женские. Современная медицина в основном основана на предположении, что полов всего два, и они как поезда, движущиеся по отдельным, хотя и параллельным путям. Но природа снова и снова доказывает, что это не так. Теперь мы знаем, что пол не бинарный. а идентичность хромосомы, гениталии, яичники и гормоны редко можно выстроить в последовательную цепочку. Тела существуют в спектре, в сочетании бесчисленного множества самых красивых форм. Чем охотнее мы принимаем эти связи, тем больше продвигаем науку обо всех телах. Так, некоторые исследователи, изучающие эндометриоз, Выяснили, что воспалительные процессы, лежащие в основе этого заболевания, также влияют на здоровье и фертильность мужчин. Новые работы о микробиоте влагалища помогают лучше понять роль сообщества бактерий, живущих на половом члене. А изучение регенеративных способностей яичек позволяет по-новому взглянуть на яичники. Не как на опустошающиеся резервы, а как на благоприятную почву для роста и регенерации. Один из тех вопросов, которые я чаще всего задавала ученым во время работы над этой книгой, звучал так. Почему наука до сих пор не исследовала... Ну и добавьте сюда что-то очевидное. Например, что определяет здоровую экосистему влагалища? Как на самом деле работает менструальный цикл? Что такое точка G? В ответ я всегда слышала что-то в духе «Нельзя увидеть то, чего не ищешь» или «Вы видите то, что хотите увидеть». Во многих отношениях эта книга о разных способах видеть. Науку создают ученые, но они неотделимы от времени, в котором живут, и своих индивидуальных особенностей. Они видят мир не только через микроскопы и телескопы, но и через собственную ограниченную человеческую призму. И на протяжении большей части истории человечества эти ученые были «белыми мужчинами» с Запада. Взгляды и убеждения их времени оказывали на них влияние, а знания, производимые ими, подкрепляли и увековечивали эти убеждения. На протяжении всей истории эти научные открытия использовались для того, чтобы подавлять от них... и давать привилегии другим, решать, какие тела достойны лучшего, а какие нет. Надеюсь, эта книга поможет поднять на ваших глазах шоры, которые ограничивали поле зрения первых анатомов, оспорить идею о том, что созданное ими было объективным знанием, показать, что за этим горизонтом оставалось еще много того, что можно увидеть и узнать. Эти мужчины зачастую смотрели на женщин через призму размножения, как находящие матки, машина для производства детей, другой пол. Сегодня новое поколение мыслит шире. Люди смотрят на органы, которые по большей части связаны с размножением, матку, яичники, влагалище, и видят их как часть большего, как динамичные, активные и жизнестойкие органы, или окно в такие более универсальные процессы, как заживление и регенерация. Невозможно представить, чего мы не видим, но нельзя и увидеть то, чего мы не можем представить. Персонажи и открытия, описанные в этой книге, подтверждают, что именно мы можем увидеть, стоит только представить себе все иначе. А не несовершенстве языка В процессе работы над книгой я поняла, что не придумано подходящего слова для того, о чем здесь пойдет речь, о наборе органов, которые участвуют в таких процессах, как секс, роды, размножение и тому подобное. В медицине их принято называть «женской репродуктивной системой». Но эта сложная фраза на самом деле не охватывает всего. Клитр, например, часто вообще не считается репродуктивным органом. Однако существуют репродуктивные органы, которые я не рассматриваю в этой книге, например, грудь или костный мозг, который, как утверждают некоторые исследователи, следует считать репродуктивным, поскольку стволовые клетки из костной ткани перемещаются в матку во время менструации, чтобы помочь эндометрию восстановиться. Есть и другие причины, по которым термин «репродуктивная система» нам не подходит. Яичники отвечают не только за создание яйцеклеток, но и за гормональный коктейль, который поддерживает здоровье почти всех органов, сердца и костей, вплоть до мозга. Микробиота влагалища – часть иммунной системы организма, защищающая это лиминальное, то есть пороговое, переходное пространство от незваных гостей и помогающая поддерживать равновесие во всем организме. Матка – Один из элементов отлаженной системы всего организма, который реагирует на малейшие изменения, в том числе в иммунной и гормональной системах. Вместе эти органы образуют нечто большее, сплетение каналов и путей, которые подпитывают друг друга и дружно работают, чтобы поддерживать баланс внутри нас. Отсутствие достойного слова для такой целостной группы органов говорит само за себя. Речь о той области тела, о которой нам до сих пор трудно говорить как в прямом, так и в переносном смысле. Замалчивание, стигматизация и, да, стыд, все еще тормозят не только разговор, но и развитие исследований женского тела. Поэтому в заглавии мне пришлось использовать слово «вагина». Но хотя эта книга и задумывалась как работа о женских половых органах, на самом деле она о гораздо большем. Она о том, почему у нас до сих пор нет достойного названия для них. И, возможно, это взгляд в будущее, где нужное слово наконец-то появится. В тексте я использую слово «женщина» в нескольких разных смыслах. Часто я использую его в историческом ракурсе, чтобы показать, что мужчины выделяли тех, у кого были определенные части тела, и относили их к категории женщин. Для них женщина от природы означала мать, жену, помощницу, маленькое существо без пениса, как очаровательно выразился Зигмунд Фрейд. Я считаю важным разобраться в анатомических критериях, которые использовались для создания этих категорий и впоследствии служили для ограничения и притеснения людей с такими телами. На самом деле не все люди с влагалищами и матками – женщины. так как и не все люди с пенисами и яичками, мужчины. Даже такое, казалось бы, объективное понятие, как пол, мужской или женский, неоднозначно и не представляет собой четкой биологической дихотомии. Некоторые женщины появляются на свет с клиторами более крупного размера, чем обычно, или без яичников, или с повышенным уровнем тестостерона. Другие Лишаются яичников и матки в результате гестероктомии или других медицинских вмешательств. Некоторые люди — не женщины, но у них есть органы, о которых пойдет речь в этой книге. Этих людей на протяжении всей истории оценивали соответственно. Интерсексуалы. Я надеюсь, что они смогут почерпнуть что-то для себя из моего текста. В этой книге я обращаюсь к некоторым из путей, которыми наука определяла женщину в прошлом. Пытаясь описать это, я иногда буду терпеть провалы в стремлении помочь нам перешагнуть через бинарные определения. Но я надеюсь, что в итоге мы, вы, я, наука, сможем найти вагине новое название. Давайте на чистоту. Сущность женщины не в ее матке. Женщина не определяется биологией, обществом, наукой, мужчинами или другими женщинами. Ее определяет осознание того, что она женщина. Только вам, слушателям и слушательницам, решать, применимо ли к вам слово «женщина» или нет.